Глава, 50 Но вариантов пока и правда нет. Ничего толкового на ум не приходит. Хожу по комнате, нервно дергаю край своей кофты. Не вижу никакого выхода. Достаю телефон. Надо позвонить родителям. Еще не знаю, что именно буду им говорить. Может и ничего. Но сейчас мне важно хотя бы просто услышать мамин голос. Ловлю себя на том, как сильно по ней скучаю. Всего пара дней прошла, а у меня такое чувство, будто мы месяц не виделись. С тех пор, как я уезжала учиться, мы надолго не расставались. Провожу пальцем по экрану, чтобы разблокировать телефон. Чуть помедлив, набираю маму. Странно. Мобильный отключен. В динамике звучит стандартное сообщение от оператора связи. Абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позже. Ладно. Тогда звоню папе. Секунда, и по спине ползет неприятный холодок. Точно такое же сообщение звучит в динамике. Может, это ошибка? Пытаюсь набрать родителей снова, по очереди. Несколько раз. Ничего не получается. Паника нарастает. Хотя умом понимаю, что ничего не могло произойти, и все же дурное предчувствие разливается внутри. Смотрю на потухший экран мобильного. Они же могли просто куда-нибудь заехать, где нет сети. Временные трудности со связью. Ни о чем тут переживать. Глупо себя накручивать на пустом месте. Скоро мама сама перезвонит. А вообще, можно иначе попробовать. Через мессенджер. Так и поступаю. Запускаю приложение, звоню. Результат не меняется. Вызовы через приложение тоже не проходят. А потом взгляд падает на пометку «Последний раз в сети». Сердце ухает вниз. Это же время нашего последнего разговора с мамой. Тогда, еще на яхте. До того, как мы с Богданом поехали к царькову. Проверяю, что написано у папы. Еще на день дольше. Получается, все эти их нет уже давно. Еще странно, что никто из них не написал никаких сообщений. Ладно, папа, он не любитель переписок, ему проще позвонить. Но мама постоянно что-нибудь отправляет. Фото, картинки... И теперь последний наш разговор четко всплывает в памяти. Становится еще тревожнее на душе. Мама сказала, что они поменяли билет. Взяли время с открытой датой. У папы возникли какие-то новые встречи. И пусть мама старалась меня успокоить, моя тревога возникла... Еще в тот момент. Какое-то смутное чувство. Теперь все становится гораздо острее. Что случилось? Мысли про Царькова теперь отступают. Даже его угрозы перестают пугать. Нужно срочно разобраться с тем, куда пропали мои родители. Застываю на месте. Я упустила главное. Пока была сосредоточена на собственных переживаниях и проблемах, и зря согласилась подождать день, когда гром меня убеждал не звонить. Растираю пульсирующие виски пальцами. Боль ударяет в затылок. От напряжения. Разливается свинцовая тяжесть. «Ох, черт! Если бы я чуть раньше их набрала, если бы сразу...» «Теперь поздно о таком думать. Момент упущен. А вдруг это все тоже дело рук Царькова? Вдруг он что-то устроил?» «Меня передергивает изнутри. Прислоняюсь к стене. Бездумно смотрю в окно» будто в пустоту, а после вдруг замечаю знакомый силуэт. Богдан приближается к дому. Хорошо. Отталкиваюсь от стенки, иду к двери, открываю и встречаю его на пороге. — Мне нужно найти родителей, — выпаливаю. — Срочно, пожалуйста, отвези меня к ним. Богдан мрачнеет, молчит. «Что?» «Нервы мои не выдерживают». «Нет», — говорит Гром. «Этого я сделать не могу». Некоторое время просто смотрю на него, ошарашенно. А потом, наконец, выдаю вслух. «Не можешь?» «В каком смысле?» «То есть... что?» «Мы уедем отсюда», — отвечает парень. «Сегодня. Собирайся, пожалуйста». «Не поняла». «К твоим родителям поехать не получится». «Почему?» Он больше ничего не говорит. А я так и стою, глядя на него. Не нахожу сил сдвинуться с места, Будто примерзаю к полу. «Почему, Богдан?» Спрашиваю громче. «Собирайся, Аля!» Ровно повторяет он. «Нет, нет!» Качаю головой. «Один раз я тебя уже послушала. Больше так не будет. Если бы я позвонила маме раньше, если бы сразу разобралась и... Они давно не были в сети». Телефоны отключены, это странно, очень странно, ты слышишь? Мама ни разу не позвонила мне с нашего последнего разговора, ничего не написала, совсем. Это вообще на нее не похоже. И когда мы с ней говорили еще в тот раз, что-то явно было не так уже тогда, понимаешь? Замолкаю потому что Гром смотрит на меня с таким выражением, что я сама не могу не понять. Он в курсе. Полностью. Всего. Для него ситуация с моими родителями не сюрприз. Он знает. — Где они? — спрашиваю глухо. — Что ты от меня скрываешь, Богдан? Сейчас не время это обсуждать. Его ответ заставляет меня шире открыть глаза. Еще недавно казалось, что я отошла от наших прошлых недомовок. Все сложилось воедино, и я волновалась за грома. Но теперь так и тянет ему врезать побольнее. — Ты что мне говоришь? — бормочу. — Не время? А когда будет время? Так может, я что-то не понимаю, но ты... — Да, Аля, не понимаешь, — спокойно заключает он. — Нужно собираться и выезжать. Я отвезу тебя в надежное место. Там ты будешь в безопасности. Поэтому бери свои вещи или тебе помочь. «Я хочу к своей семье», — говорю твердо. «Только там для меня безопасно. И знаешь, я и шагу не ступлю, пока ты мне все нормально не объяснишь». Что-то мелькает в его глазах. Что-то такое, чего не могу толком разобрать. Но мне только тревожнее становится за родителей». Правда, подумать и осознать ничего не успеваю. Уже в следующую секунду Гром обхватывает меня за талию, перебрасывает через плечо и несет прочь из дома. — Ты что творишь? — кричу. колочу его ладонями по спине. — Помогаю, — спокойно отвечает он. И, судя по тому, как невозмутимо звучит его голос, моего сопротивления парень будто вовсе не замечает. «А ну, отпусти меня! Сейчас же!» «Ты сама сказала!» «Что?» «Шагу не ступишь!» «Богдан!» Он усаживает меня на переднее сиденье машины, пристегивает ремнем. «Отпускаю». Заключает ровно. «Видишь, Аля, делаю все, что ты захочешь».